Глава 154. Делиться опытом. Смотря Клейну прямо в глаза, Дан глубоко вздохнул, откинулся на спинку кресла и медленно выдохнул воздух через нос. «И ты уверен?» На его лице почти не отразилось удивления, будто он давно ждал эту просьбу, но не думал, что она поступит так скоро. «Капитан, ты что, как будто даже немного с облегчением вздохнул?» Клейн не стал скрывать улыбку. «Я уверен. «Капитан, когда полностью усваиваешь зелье, это сопровождается особенным, удивительным ощущением. Ты всегда безошибочно чувствуешь, что это оно. Ты справился». «Особенным, удивительным ощущением», — пробормотал Дан, будто смакуя каждое слово, пока его брови все более сосредоточенно опускались на глаза. «Ого! Неужели оба повышения капитана произошли без полного усвоения?» «Ну да, без знания метода игры переварить зелье целиком едва ли возможно. Только долгосрочная привычка и неосознанная игра в роль помогают снижать риск потери контроля». «Бедный капитан». Клейн молча смотрел на Данна Смита, не желая нарушать ход его размышлений. Спустя минуту в затуманенных серых глазах Данна снова мелькнуло отражение силуэта Клейна. Он тщательно подбирал слова. «Возможно...» «Стоит подождать еще год?» «Капитан имеет в виду, что если подождать до следующего года, это не будет слишком подозрительно. Хотя, учитывая пример мисс Дейли, высшие инстанции не станут сильно вникать, разве что внесут меня в список наблюдения». Клейн обдумал его предложение и спокойно ответил. «Изначально я тоже собирался подать заявку только в следующем году. Мне и правда еще учиться и учиться». Например, те же боевые навыки у меня пока чуть выше нуля. Но, капитан, разве вам не кажется, что за последние пару месяцев дела идут слишком гладко? У нас что не дело, то удачное совпадение. Искали похитителя и нашли дневник семьи Антигон буквально через стенку. Доставка артефакта 2049 задержалась, и Рэй Бибер остался в Тингене. Так еще и попытался усвоить силу зелья прямо на пристани». «Я попал на день рождения, и всплыла история Ханнеса Винсента. Я пошел в библиотеку, и там же столкнулся с членом Ордена Авроры. Я не знаю, что все это значит, но у меня тревожное чувство, поэтому я хочу как можно скорее усилить себя». Клейн воспользовался случаем, чтобы намекнуть на существование закулисного манипулятора. Ему выпал очень удачный шанс поделиться этой информацией, так еще и аккуратно — предупредить команды наблюдателей, не раскрывая именно своей личной везучести. Со стороны его слова выглядели как проявление острого ума и умение связывать события. С тех пор, как Клейн сказал «но», Дан все сильнее наклонялся вперед, пока, наконец, не уперся сомкнутыми пальцами в губы. Он очень долго молча смотрел на молодого человека. В его глазах отражались явно тяжелые мысли. Спустя практически минуту Дан поднял голову и медленно, густым бархатистым голосом сказал. — Ты очень внимательный. Может, нечто и правда затаилось в темноте, прикрываясь удачей. Не дожидаясь ответа, он тут же распорядился. — Можешь идти начинать готовить особую заявку. — Хорошо, — с улыбкой ответил Клейн. Он, не торопясь, поднялся и с довольным выражением лица направился к двери, но, как и ожидал, услышал знакомое напутствие. «Подожди», — как всегда окликнул Дан, удаляющегося парнишку. «Хорошенько подумай над формулировками». «Не волнуйтесь, капитан. Осмелюсь подумать, я к этому отношусь даже серьезнее, чем вы». Клейн лишь спокойно кивнул с сияющей улыбкой на губах. Сначала он думал, что Данн может предложить и другой путь — перейти на восьмую ступень без уведомления храма, а спустя три года уже оформить все официально. Но когда Клейн досконально изучил регламент, то понял — это невозможно. Неважно, будь то особое прошение или обычная, нескоростная заявка, кандидат все равно должен пройти проверку, назначенную самим храмом. Просто в первом случае она сложнее, а во втором проще. К тому же, если тайно перейти на восьмой уровень, а это все равно вскроется, попадет не только ему, но и всей команде ночных наблюдателей Тенгена. Покинув кабинет капитана и завершив занятие оккультизмом, Клейн не стал торопиться на смену в подземелье. Он неспешно направился в соседнюю комнату, кабинет штатских сотрудников. Сейчас там находились мужчина лет 30 с небольшим и молодая женщина около 20, новички, недавно принятые в команду. Увидев Клейна, они сначала замерли в растерянности, а затем поспешно улыбнулись, вежливо кивнули и поприветствовали его. Будучи простыми людьми, они испытывали одновременно и любопытство, и благоговейное уважение перед настоящим потусторонним. Клейн не стал заводить с ними разговор. Он занял свободный столик и сразу же принялся быстро накидывать черновик своей особой заявке. Поскольку он уже давно продумал готовый план, на это ушло всего 10 минут. Он несколько раз перечитал написанное, исправил пару мест, отшлифовал точность формулировок и только после этого пересел за механическую пишущую машинку «Аксон 1346», чтобы перепечатать черновик в настоящее письмо. Новички переглянулись, затем встали и вышли из офиса, провожаемые ритмичным стуком клавиш. Чтобы не мешать Клейну, те решили отойти в большой зал поболтать с Розанной, и тогда комната опустела. «Какие учтивые ребята!» и чувство конфиденциальности у них на высоте. С дисциплиной отлично. Мысленно похвалил их Клейн, глянув уходящей паре вслед. Затем его глаза вновь опустились на клавиши, и он продолжил печатать. Как раз в тот момент, когда письмо было почти закончено, из комнаты отдыха вышел Леонард Митчелл. Он огляделся по сторонам, застегивая слегка мятую рубашку. Его небрежные виды, как всегда, взлохмаченные волосы придавали с одной стороны неряшливое, но с другой притягательное очарование. «Что за чёт ты там клепаешь?» — поинтересовался поэт, глянув в сторону офиса, лениво облокотившись на косяк. Он стоял на одной ноге, а руки одержал в карманах. Его зелёные глаза с любопытством изучали Клейна. Клейн, не поднимая головы, набрал последнее слово, поставил точку, затем повернулся и с улыбкой сказал: "Особую заявку". "Особую заявку?" переспросил Леонард с заметным недоумением. Клейн взял лист, пробежался по тексту глазами и слегка небрежно добавил: "Заявка на повышение до восьмой ступени последовательности". Леонард внезапно закашлялся и лишь спустя несколько секунд смог кое-как выдавить «Ты уже переварил зелье?» «Переварил? Дружище, а ты многое знаешь». Держа готовую заявку в руке, Клейн подошел к Леонарду и удивленно приподнял бровь. «Ну да». Затем он взглянул ему прямо в глаза, понизил голос и с весомой усмешкой добавил. «Помнится, кто-то мне когда-то говорил, что в этом мире есть особые люди, способные на то, что другим не под силу. Например, я. Или...» «Например, ты». Леонарду нечего было возразить. Он помолчал со мгновения, неловко потоптался на месте, вытащил руки из карманов и скрестил их на груди. Пару раз открыв рот, чтобы что-то сказать, он смог нормально заговорить лишь на третий. «А ты не думаешь, что это слишком рискованно?» «Раз уж он знает о переваривании, то должен понимать, что мое повышение не такое уж и рискованное». «А, он, вероятно, говорит о внимании со стороны церковной верхушки». Клейн задумался, а затем спокойно ответил. «Леонард, помнишь нашу первую совместную миссию? Мы просто выслеживали случайного похитителя, и в итоге в соседней комнате наткнулись на следы, ведущие к записям семьи Антигон. Он пересказал все то же, что только что говорил Данно, не упуская ни одной необычной детали. Лицо Леонарда тоже становилось все серьезнее. пока он едва заметно кивал в знак согласия. «Возможно, мне тоже стоит ускориться», — пробормотал он себе под нос. Тут же, словно по щелчку, он резко поднял взгляд и расплылся в сияющей улыбке. «А ты, случайно, не хочешь поделиться с нами своим опытом? Как быстро усвоить зелье и свести к минимуму риск потери контроля?» «Как же он ловко переобулся», — усмехнулся Клейн и кивнул. «С удовольствием поделюсь». Он как раз хотел воспользоваться сегодняшней возможностью, чтобы пообщаться с ночными наблюдателями и дать пару советов, как быстро возвыситься и не потерять контроль. Разумеется, в целях собственной безопасности он не собирался говорить столь же откровенно, как с данным Смитом. Он ограничится лишь рассказом о первой стадии подготовки, о том, что как раз поможет инспекторам начинающего уровня и не привлечет лишнего внимания. «Так чего же мы ждем?» — воскликнул Леонард и с энтузиазмом потащил Клейна в комнату отдыха. В комнате были почти все. Фрай, Кинли и Сикатрон лениво коротали время за партией в карты. Не хватало только Ройл, которая как раз дежурила у врат Чанис. «Народ! Народ!» Леонард постучал в полуоткрытую дверь и торжественно объявил, будто сейчас начнет декламировать стихи. «Разрешите вновь представить вам этого восхитительного господина!» полностью усвоившего зелья всего за полтора месяца. Клейн Моретти! Вот уж не может без театральщины. Клейн смутился и даже на мгновение пожалел, что вообще согласился. «Что?» — переспросила писательница Сикатрон. Хотя она была писательницей лишь на словах. Никто особо не читал и не покупал ее книг. Но сейчас ей было не до этого. Девушка слегка наклонила голову, словно проверяя, не ослышалась ли. «Леонард, перестань!» устало отмахнулся Кинли, прикрывая карты. «Ты вечно все превращаешь в цирк». Фрай, не отрываясь от карт, взглянул на Клейна, выдержал паузу и спросил. «Ты уверен, что полностью усвоил зелье?» «Да», — твердо кивнул Клейн, уловив искреннюю обеспокоенность собеседника. «Это чувство всегда сопровождается очень понятными признаками». «Что, серьезно?" Подскочил с места Кинли, будто только сейчас осознал услышанное. Хе-хе! торжественно усмехнулся Леонард, ткнув пальцем в листок в руках Клейна. Вот его особая заявка на повышение. Он хочет перейти на восьмую ступень. Как у тебя получилось? Сика Трон, несмотря на множество мыслей в голове, все же озвучила только один самый волнующий вопрос. Даже ее обычно сдержанный, и безинтересный взгляд теперь пылал любопытством. Клейн опустился на стул и спокойно начал рассказывать. «Меня вдохновила Максима, созерцателя Тайн». «Поступай, как знаешь, но не навреди другому», — с воодушевлением поддержал его Леонард. «Именно. Судя по информации в отчётах, созерцатели Тайн, которые следуют этой мысли, имеют существенно меньший риск утраты контроля», — подтвердил Клейн, вспоминая объяснение старика Нила. «Затем я вспомнил пример мисс Дейли». «Ты имеешь в виду духовного медиума Дейли?» — уточнил Кинли. «Да. Мисс Дейли тоже подавала особую заявку. Она всего за два года прошла путь от собирателя трупов до духовного медиума. И она всегда рассказывала старику Нилу, что хочет стать настоящим медиумом. А еще опыт в клубе предсказаний, отклики гостей и клиентов. Все это натолкнуло меня на мысль о необходимости свода правил». Так и возник Кодекс Правица, которому я старался непреклонно следовать. И как только я начал поступать именно так, вдруг понял, что продвижение пошло невероятно быстро, даже не хочется называть это просто усвоением. После его рассказа Фрай, Сика и остальные задумались. И даже Леонард погрузился в какие-то глубокие мысли. Ну ладно, я пошел подавать заявку, закончил Клейн, приподняв листок к глазам. «Если будут вопросы, обязательно приходите». «Хорошо», — сухо кивнул Фрай. Покинув комнату отдыха, Клейн вновь постучал в кабинет капитана. Он уселся напротив Данна, взял ручку и штампельную подушку, подписал документ и поставил печать. «Капитан, вот моя особая заявка», — сдержанно проговорил он, протягивая бумаги обеими руками. Данн внимательно прочитал заявление и, отложив его в сторону, сказал... — Я как можно скорее передам его в святой храм. Готовься к проверке. Она может быть как на следующей неделе, так и через две. — Хорошо. Клейн глубоко вдохнул и уверенно кивнул. Он встал, вышел из кабинета и тихо прикрыл за собой дверь. Уже стоя в коридоре, он невольно обернулся на оставленную на столе заявку, и в голове сам собой всплыл волнующий вопрос. — Интересно, какое испытание меня ждет?